Глава девятнадцатая. Странные люди. «На что смотришь?» — спросила Рейс, заметив мой интерес к небольшому кафе под открытым небом, мимо которого мы проходили. «Кофе хочу!» — вздохнула я, учуяв аромат любимого напитка. «Обожаю кофе, в течение дня очень много его пью, а я тут...» «Застряла в невнятном сумраке, нахожусь не в реальной жизни, ни в сновидении, где-то между этими материями, и каких-то сторонних предметов руки брать не получается. Аппетита, кстати, совсем нет, но кофе я бы попила. Наверное, просто для успокоения». «Ну так пойдем», — уверенно сказал Рейс, свернув с главной парковой аллеи на тропинку, ведущую к столикам кафе. «Я как раз проголодался». «Ты кофе попьешь и что-нибудь вкусное съешь, а я просто обожрусь, как голодный коба, и буду счастлив». «Сказала же, я не могу взять руки посторонние предметы и... «Уверен, что теперь сможешь», — перебил Рейс. «Да с чего бы? Мы с тобой немало контактировали, и я влил в тебя немало энергии. Уверен, что как минимум стаканчик из моих рук ты точно сможешь взять». Он оказался прав, и уже через пару минут я была счастливой обладательницей отменного кофе. Большого вот такого стаканчика. Все, как я люблю. Маленькая ведерко крепкого кофе без молока и сахара для мисс Фин, пожалуйста. Мы устроились за одним из многочисленных столиков, скованными изящными ножками и небольшими круглыми столешницами, выложенными вычурной мелкой мозаикой. На каждом столике был выложен свой мозаичный рисунок. Нам достался тот, на котором был изображен зверек, похожий то ли на хомяка, то ли на морскую свинку, держащую в руках сердечко. Может ты специально за этот столик усился? Возмутилась я не в силах избавиться от ассоциации с кобаем. Сама судьба, тонко намекая, привела нас к нему. С издевательской нежностью в голосе протянул Рейс. Я только глаза возвела к небу и подвинула к себе керамическую тарелочку так, чтобы перекрыть нелепый мозаичный рисунок. Ну, а если серьезно, то это просто единственный столик, находящийся в отдалении от толпы посетителей. Здесь будут меньше пялиться на меня, разговаривающего с самим собой. Рейс также принес мне ягодное пирожное, и я сначала брыкалась и отмахивалась от него, но Рейс заставил его попробовать. Этот хулиган наглую мазнул пальцем с ягодным кремом по моим губам. Пришлось слизывать крем, гневно сверкая глазами, но, распробовав лакомство, я все же решила перекусить. И не заметила, как съела несколько таких пирожных, которые Рейс незаметно подставлял мне под нос. Как заботливая мамочка, пытающаяся накормить хоть чем-то свое капризное чадо. Мысль об этой ассоциации здорово меня развеселила. Но главное, кофе, кофе, кофе, кофе, божественный напиток, который я могла бы пить литрами, поднял настроение и заставил почувствовать себя живой. «Мертвые ведь кофе не пьют, правда же? А значит, у меня еще не все потеряно, несмотря на пропавшее без вести тело». Раис, интереса ради, глотнул кофе из моего стаканчика, но поморщился и сказал «А я не очень понимаю вкус кофе. Горький такой, бе! Зачем люди его пьют?» «Чтобы взбодриться обычно, сей напиток содержит много кофеина, это вещество здорово бодрит». но ну, не всех, но на меня работает отлично, будто энергии внутри вены вливает», хмыкнула я, с удовольствием делая еще один большой глоток. «Кофе бодрит и поднимает настроение». «Если кофе бодрит и веселит, то почему тут все серьезные такие сидят?» задумчиво произнес Рэй, окидывая взглядом посетителей кафе. «Нет, чтобы потанцевать, например». «Да и музыка тут такая расслабляющая, она скорее усыпляет, нежели придаёт энергии». Ну, «В кофейнях не принято отплясывать на танцполе», — омыкнула я. «Он в кофейнях и пекарнях вообще не подразумевается, как ты можешь видеть». «Танцпол — это такое особенное место для танцев, да?» «Ага, но ну, за танцами хоть на барных стойках, ходят обычно в бары и ночные клубы». «И пьют там кофе? Ну, чтобы взбодриться и повеселиться?» «Нет, что ты!» Рассмеялась я. «В заведениях типа баров и ночных клубов скорее уж принято пить алкоголь. Много алкоголя. В чистом виде или коктейлях». «Алкоголь — это тоже что-то вроде кофе?» Но «Совсем нет. Это крепкие напитки, очень вредные на самом деле. Они здорово кружат голову, туманят разум». «Им бодрят?» — уточнил Рейс. «Скорее уж после них спать хочется». — хмыкнула я. — Ну, точнее, сначала резко бодри, потом клонит сон. А меня начинает клонить сон уже после первого бокальчика темного Айленора, так что я не любитель спиртных напитков. — Какой странный этот ваш мир, — задумчиво протянул Рейс. — Кофе? Вроде как бодрит и является хорошим напитком. Кофе подают в кофейнях и пекарнях, но танцевать там вообще не принято. За танцами ходят специальные бары и клубы, но пьют там крепкий алкоголь, от которого хочется спать. Где логика? Кажется, я начала понимать, какого рода странные вопросы ты задавал Персиву и прочим моим коллегам, что они были поставлены в ступор и не смогли ответить. Хмыкнула я. Мысли о ректоре напомнили мне о его желании провести со мной вечер в совсем нерабочей обстановке. «Зато на встречу с ректором сегодня точно можно не идти», — слух рассуждала я, самодовольно потирая ладони. «Как думаешь, похищенное тело является достаточной причиной для отмазки от встречи?» Голос мой был слегка истеричный, не скрою. Я просто представила себе в красках наш разговор с лордом Туаретонгом. «Прости, Персик, я сегодня слегка не в себе. В прямом смысле не в себе. Я не могу вернуться в свое тело!» «А зачем тебе нужно было встречу с Персивалем?» Недобро зыркнул на меня Рейс. Я пожал плечами. «Да, он меня на свидание приглашал. Завуалировано, но какая разница? Сам факт». Рейс нахмурился. «И ты согласилась?» «Тебе какая разница?» «Ты не будешь ходить на свидание с кем-то, кроме меня». Очень жёстким тоном произнёс Рейс. «Это понятно? Я ясно выражаюсь?» Я ж кофе подавилась и возмущённо уставилась на своего мать его подопечного. «Нормальные такие заявления!» Много чего хотела сказать в ответ. Но я зависла, наблюдая за Рейсом, которому наконец принесли его заказанные блюда. «Эмм, что ты делаешь?» Растерянно спросила я. Перед Рейсом поставили несколько мисочек, содержание которых по отдельности не вызывало никаких вопросов. Вареный картофель с укропом, сушеная рыбка, сало, хлеб, растопленный шоколад, клубничное варенье. Но это при условии, если есть эти блюда в нормальном порядке, как положено. Все разложено по маленьким мисочкам, вариации попробовать всего понемногу. Но я в шоке уставилась на то, как Рейс взял за хвост сушеную рыбку, окунул ее в растопленный шоколад и отправил это нечто в рот с аппетитом похрустовой рыбкой. И запил клубничным кефиром. «Ем», — с непроницаемым выражением лица ответил Рейс. «Очень вкусно, между прочим. Хочешь попробовать?» «Соленую сушеную рыбку в шоколаде?» «Ага, объедение. А вот так еще вкуснее будет». При этих словах Рейс взял перечницу со стола и густо посыпал черным перцем следующую сушеную шоколадную рыбку. Отправил ее целиком в рот, закатывая глаза от удовольствия и разве что не постановая от того, как ему вкусно. Потом Рейс взял картофелину, окунул ее в клубничное варенье, сверху снова посыпал черным перцем с удовольствием, слопал ее и полез за следующей кусочки сала, он макал в шоколад, клал их на хлеб, сверху вновь посыпал чёрным перцем и клубничным вареньем. Я ждала, что Рейса сейчас тошнит от такого дикого бутерброда, но мой подопечный уплетал еду за обе щеки, смешивая, на мой взгляд, совершенно несовместимые продукты. «А у вас есть что-нибудь поострее?» — обратился Рейс к проходящей мимо официантке. «Этот перец какой-то залежалый, кажется, недостаточно острый». Он грустно потряс перед носом почти опустевшей перечницей. Официантка дикими глазами посмотрела на содержимое миссы Крейса, но не стала комментировать его пристрастие в еде, а лишь уточнила. «А могу предложить вам каройский перец, мистер? Принести вам один стручок?» «Почему один? Тащите сразу несколько штук. Для начала». Официантка округлила глаза, но молча кивнула и удалилась. «Ты вообще в курсе, какой острый коройский перец?» «Ты после нескольких стручков живой ты останешься?» С сомнением произнесла я. «Вообще-то эту дрянь можно было есть из разряда один маленький стручок перца на группу из десяти человек. Только в таком соотношении можно было выдержать остроту». «Ты так смотришь на меня, будто я какое-то нелепое чудо природы», усмехнулся Рейс, отправляя в рот очередную сладко-острую картофелину. «Да, Но... вообще-то так и есть», пробормотала я себе под нос. Через пару минут официантка принесла мисочку с пятью маленькими стручками коройского перца, один только красно-лиловый цвет которого так и кричал о своей остроте. Я заметила, что светловолосой официантка не стала уходить слишком далеко и остановилась в сторонке, наблюдая за Рейсом. Не могла ее осуждать, я бы на ее месте тоже подглядывала. Впрочем, я и на своем месте зависла, когда Рейс один за другим проглотил перцы в прикуску с шоколадной сушеной рыбкой, даже не поморщившись, и дал знак официантке повторить заказ. «Только сразу штук десять принесите, пожалуйста, хорошо?» – попросил он. «Думаю, мне хватит. Отличная вещь, спасибо за рекомендацию». Челюсть мою можно было искать где-то в траве под ногами. Я уж даже подумала, может, это какой-то не тот коройский перец. Взяла у Рейса попробовать на самый кончик языка надкусанный перчик, но даже от этого соприкосновения у меня глаза на лоб полезли от остроты. Во рту сразу зажгло, и я залпом выпила целый стакан прохладного яблочного сока в попытке заглушить пожар во рту. Не перец, а блюдо под названием «Почувствуй себя огнедышащим драконом», ей-богу. «Ты псих!» — с чувством произнесла я дикими глазами, вытаращившись на Рейса. «Я не понимаю, как ты это ешь?» «Да, я уже заметила, что в вашем мире весьма странные предпочтения в виде Меланхолично произнес Рейс, закусывая еще одним перчиком. С моих уст слетел нервный смешок. «Это мы-то странные!» «Ты периодически делаешь акцент на фразе в стиле «в этом мире», будто считаешь себя здесь чураком Заметила я. «Почему так выражаешься?» Рейс неопределенно пожал плечами. «Не знаю, просто не чувствую себя причастным к этому миру». «Думаешь, что попал к нам из какого-то другого мира?» «Ну, такое вполне может быть, не так ли? Во всяком случае, мне тут слишком многое кажется чужим». Причем именно на каком-то глубоком интуитивном уровне. А я уже успела узнать, что миров существует огромное множество. И умеются могут даже телепортироваться между мирами. Далеко не все волшебники это умеют. Для этого нужно обладать определенным уровнем силы. Но в инквизиция этому прям обучают насколько я успела услышать. И наверняка ты тоже легко владеешь этим умением, да? Я кивнула. Для меня нет разницы, куда шагать телепортации в соседнюю комнату или в другой мир. Ну вот. Так что мешало мне свалиться вам всем на голову из какого-то другого мира, где считается нормальным есть чрезмерно острые для вас блюда? Да, в общем-то, ничего не мешает, ты прав. Тем интереснее, откуда ж ты к нам заявился. Хм. У меня вообще ну людей, я не знаю таких миров. Слушай, а я вот что еще хотела спросить. А ты ранее говорил фразу, мол, ты порядком устала допросов наших коллег Охотно верю, они наверняка были очень подозрительны, так как тебя подозревают в сотрудничестве с темным странником Но мы же с тобой потом как вместе начали общаться, так я постоянно то и делала, что допрашивала тебя по разным тематикам Особенно вот сегодня, во время занятий Не замечала, чтобы ты проявлял отторжение к действу, скорее уж всячески веселился с моих вопросов Или это у тебя такая защитная реакция, смех? «А на самом деле ты там сидишь и проклинаешь мою дотошность?» «Быть на допросе с тобой — это как участвовать в ролевой игре со строгой госпожой», — мурлыкающим голосом протянул Рейс. «А кто я такой, чтобы отказываться от таких шикарных прелюдий?» «Рей, чтоб тебя!» Я возмущенно стукнула кулачком по столу. «Но я же серьезно спрашиваю!» А я вполне серьезно отвечаю. Он как-то резко придвинул стул ко мне ближе, почти вплотную. Склонился надо мной низко, произнес низким глубоким голосом, заглядывая в глаза. «Ты невероятно меня будоражишь. Слушать твой голос — музыка для моих ушей. Находиться рядом с тобой — наслаждение особого рода». И я, конечно, хоть и хочу заставить тебя улыбаться, но твои возмущения и попытки отмахнуться от меня такие милые и забавные. Ты колючая снаружи, но наверняка очень мягкая и вкусная внутри. «Жрать меня собрался?» — деловито уточнила, пытаясь унять взбесившееся сердце. «Не рекомендую, наверняка во мне много жилок». Не. я собираюсь тебя целовать» произнес Рейс, склонившись ко мне еще ниже, положив одну руку на спинку моего стула, фактически приобнимая меня. «Что думаешь на этот счет?» «Думаю, что тебя следует научить хорошим манерам, чтобы ты не смел столь беспардонно лезть к своему преподавателю», сухо произнесла я, усилием воли заставляя себя не отодвигаться истерично, а оставаться уверенной в себе и своих намерениях. «О, да...» С чувством протянул Рейс, склонившись ко мне так близко, что я почувствовала горячее дыхание на своих губах. «Научи меня всему. Я буду старательным подопечным. А потом очень старательно отблагодарю свою госпожу». Хм -хм Он говорил обо мне так, будто готов был всячески подчиняться, но при этом при этом именно я чувствовала себя подчиненной. Такой вот парадокс. Ощущала себя закипнотизированной этим голосом и этим взглядом и этой наглостью и близостью, и эти его руки, уверенно скользящие по бедрам. Прокляйся, когда его руки вообще успели оказаться на моих бедрах. Как в замедленной съемке наблюдала за тем, как Рей становился все ближе и ближе, как он ласково потерся самым кончиком носа, а мой нос, будто спрашивая разрешение. Как его губы замерли в каком-то сантиметре от приоткрытых моих. От него вкусно пахло шоколадом и клубникой. Интересно, а его поцелуй сейчас будет такой же острый, как коройский перец, или нет? Ай, что за чужой в голову лезет? Глаза стали сами собой прикрываться в ожидании поцелуя, когда со стороны раздалось громкое восклицание. «Рэй, привет!» — это окликнул Эрик, подошедший к кафе. «Мы, наконец, закончили первые поисковые работы. Есть о чем поговорить. Фелиция же с тобой, да?» Я вздрогнула всем телом и шарахнула в сторону столь интенсивно, что шупало на землю вместе с неустойчивым стулом. На несколько секунд так и осталось лежать под столом с стучащим сердцем. Благо, кроме Рейса, меня никто увидеть не мог. Уф, братишка, как же ты вовремя. Или наоборот, как не вовремя, я не определилась.